Студия Ардис представляет Даниэль Брейн Вдовье Счастье Читает Татьяна Морозова. Глава первая. Эту машину, серенькую иномарку, я купила онлайн еще несколько дней назад. И вот теперь ее бывший владелец вручил мне ключи и документы. Я села за руль. Повернула ключ, двигатель кашлянул и затарахтел. Я достала смартфон, открыла банковское приложение и перевела остаток денег. Мужик не наврал. Он действительно отдавал неплохую еще машину по дешевке. Он, правда, мялся. Я не спешила уезжать. Юридически старый седанчик был чистый. Все остальное в норме, и что тогда? Я пристально взглянула на мужика, Он вздохнул. «Вы только под дождь на ней не попадайте», — посоветовал он. «Ну или в лужи». «Не буду», — пообещала я, и оба мы посмотрели в сторону моря. Негодующую серую бесконечность отсюда было не видно. Мы лишь разбирали ее ворчание и могли полюбоваться на наползающие на город темные тучи. Ого! Где-то еще далеко сворачивалась тонкая робкая воронка смерча, и над крышами она походила на дым. «Давно не было», — согласился мужик. «Но его уже тяготило мое присутствие, а, может, он перед бурей хотел успеть прибрать все со двора. Ехать мне было недалеко, снова в сторону аэропорта, к беспорядочным узким улочкам и одноэтажным домам. Столько лет прошло, и почти ничего не изменилось, разве что фанерные бараки хозяева обнесли сайдингом, придав им более респектабельный вид, и все, кто мог, воткнули на свободные участки мини-гостиницы. Я ехала не торопясь, хотя на капот упали первые тяжелые капли. Мне некуда было спешить. Я явилась, чтобы сказать последнее слово. Почти Монте-Кристо спустя 30 лет. И смешно было то, что весь городок, сам не зная все эти годы, приносил мне исправно деньги в клювике. Тридцать лет назад меня заклеймили и вышвырнули, а сейчас я вернулась, чтобы осуществить не месть, но реванш. Здесь будет аквапарк, на месте бараков, где поднявшийся ветер треплет оторвавшийся сайдинг, а поодаль за южными соснами я выиграла тендер на благоустройство пляжа а очередной самострой, да-да, тот, где под равнодушным взглядом хозяйки дикий турист дерет за волосы женщину, я снесу. И разрешение от властей грело мне душу. Для того, чтобы эту часть города сделать настоящим туристическим кластером, нужны были деньги. У меня не были, а у администрации нет. Потому что уплату налогов здесь всегда считали блажью и придурью. Для того, чтобы тут построить маленький рай, Нужны были гостинички всех категорий. Чистота, порядок и... черт. Моя машинка угодила колесом в яму, но обошлось. Дальше я ехала, смотря на разбитую дорогу. Я потом еще раз объеду вас всех. Загляну вам в глаза, поулыбаюсь. Как там сказала эта торговка у аэропорта? Да это Верка, что ли, вернулась? Гляди-ка, в столицах-то не прижилась. Да не, не она, протянул басом мужик. Я его узнала, соседский сын. Надо же, жив. А я считала, что ему судьба уготована как отцу. Здоровьем вот явно не пышет. Чего, Верка, небось, сгинула давным-давно? Я даже не обернулась. Старый домик под яблонями встретил меня слезами в разбитых окнах. А может, это начавшийся ливень, а может быть, стекла машины запотели. В домике деревянной полы Запах высохшей пыли, скрипящая мебель и старая печь. На плите жарятся пончики, громко играет сериал. А сейчас я увижу бабушку и брошусь в ее объятия. И услышу скрипучий от махорки родной бесконечно любимый голос. «Верушка, ну как дела? Опять пятерку получила?» Бабушка в войну была медсестрой. Вернулась без правой ноги и освоила профессию портнихи. Везде на любой поверхности, разве что не на печи, и не на плите валялись отрезы тканей, катушки с нитками, ножницы всех размеров, и нужно было очень внимательно смотреть, чтобы не сесть случайно на воткнутую иголку. Не было ни бразильского сериала, ни тканей, ни чайника, а потрепанный дерматин на двери пах чем угодно, но только не моим детством. Замызганные сотнями неряшливых постояльцев стены. Изрезанный десятками ножей стол, Табуретка с перебинтованной изолентой ножкой, Повсюду наклейки из жвачек, Паутина еще одна, Клейкие ленты, усеянные сухими мухами. От прошлого не осталось следа, Как не осталось от памяти бабушки. Я сжала кулаки, Ключ от дома впился в ладонь, И я очнулась. Я вернулась не чтобы оплакивать, не чтобы увидеть, что сотворили с моим домом. Я вернулась, чтобы вернуть свое. Бабушка забрала меня после смерти родителей. Я не понимала, что с ними произошло. Уехали и не вернулись. Соседка, которая осталась за мной присматривать, ревела, глядя на высокого мужчину в синей форме. А я смотрела на всех из-под лобья и прятала в рукаве леденец. Родители не разрешали мне лопать сладкое до обеда. А вот соседка Таня, добрая, она сдалась, чтобы я не мешала ей готовиться в медицинский. Что это значит, я тоже не понимала. Но меня устраивал леденец, а Таня пусть бормочет под нос непонятное. Бабушка приходилась моему отцу мачехой. Горластая, неунывающая. Она добивалась моей любви осторожно, шаг за шагом, приучала, как напуганного котенка, к своему голосу, к своей стрипне, к стуку протеза по деревянному полу. Бабушка не разрешала меня жалеть. Она не любила слово жалко. Это про то, что им нравится чувствовать себя выше тебя. Верушка, говорила она. Но «Ну, знай, жизнь, она все расставит по местам. Все. Бабушка не считала сиротства приговором. Я знаю, что ей было 16, когда она похоронила погибших при бомбежке мать и сестер, Приписала себе два года и ушла на фронт. Верила. Жалко — это когда лишь слова и хватит. Бабушка и себя не разрешала жалеть. Верушка, да я на все в жизни способна. Бабушка умерла внезапно. Сказали, с фронтовиками бывает. Незнакомая тетка ходила по дому и всем распоряжалась. Мне было четырнадцать, я не успела нарастить толстую шкуру, все, что я хотела, взять в руки недошитое бабушкой платье, сесть в тишине на продавленный диван и вспоминать человека, который всю мою жизнь был для меня всем. Через три дня тетка сунула мне троих наглых оглоедов-погодков и заявила, что она будет меня кормить и поить, а я должна за ними присматривать а еще обслуживать постояльцев, которых она уже со следующей недели пустит в мой дом. Я посмотрела на нее хмуро, собрала сумку, взяла 55 рублей, накопление с подарков на праздники, и пешком пошла на автовокзал, заглянув по пути в еще открытую школу за документами. Был 90-й год. Все трещало по швам. А мне казалось, что я неплохо устроилась в крупном городе, в ПТУ, с общежитием. И профессия выгодная. Портниха! С ней не пропаду. Но я, конечно же, прозебала. Никому не нужны были мои умения. Да и шила я, годно лишь для нашего городка. В страну хлынули иностранные шмотки от польских и турецких изделий до одежды прет порте и от кутюр. С девчонками я надрывалась на местной фабрике, подшивая дряное постельное белье и полотенце, а потом продавала то, что нашила, платили готовым товаром. Продавать книжки сладка мне предложила бывшая одноклассница. Хриплым к вечеру голосом я нахваливала паршивые комплекты постельного белья, и Ленка решила, что я то, что нужно. Отец пытался приобщить ее к недавно открытому семейному бизнесу, а Ленка отлынивала. Моя компания скрасила ей восемь часов на промозглом зимнем ветру, а мои навыки реализации пригодились как звуковая реклама. Был последний учебный год, и я с удовольствием отвлеклась от учебы, шитья и продажи полотенец. И книжки брали, не в пример веселее, и зазывать покупателей было забавно. На следующий день Лена передала мне конверт. Вроде продали мы не так много книг, Но когда я пересчитала сумму, заканчивать путягу я даже не стала, посмеявшись над тем, что рабочая профессия прокормит всегда. Книжки были дурацкие, но я их и читала, запоминала, что покупают, начала брать со склада товар сама за свои деньги, ориентируясь исключительно на потребительский спрос. И быть бы мне, моим работодателем, нещадно битой, но местная мафия оказалась умней. Они понимали, что с меня поимеют намного больше. Торговля у меня шла бойчея. Мой куратор, одноглазый суровый бык, у которого были свои две дочери-школьницы, забирал проценты от выручки и ворчливо пенял, что я осталась без образования. Я хмыкала. Бизнес рос. Реализуемая продукция отбила у меня охоту читать лет на десять. Я вообще не могла взять в руки книжку, зато уже на втором курсе заочного экономического открыла небольшой магазин. Людям всегда нравилось заглядывать в чужие окна. Не было тогда интернета и личных страничек на показ. Но их с успехом заменяли коряво переведенные книги. Публике было скучно, а я богатела. Сколько у меня магазинов? 700. 95 пять коммерческих библиотек. Портал оригинальной переводной литературы. Сайт по обучению иностранным языкам. Сайт по саморазвитию. Без человеческих слабостей я никогда не явилась бы в родной город победительницей. Никогда. Я затормозила у двухэтажного дома по соседству. Рядом кривоватые бараки, и ливень разогнал отдыхающих по клеткам, но точно знаю, парочка непременно на море, а потом пограничники найдут их на мокрой гальке. Неплохо тетка поднялась на туризме. Неплохо, и, может быть, не лучший момент стучать в дверь на третий день после похорон. Но тетка со мной вовсе не церемонилась. Лязгнула задвижка, в щели замаячило чье-то лицо. А вот меня, как ни странно, узнали сразу. «Верка, ты что ли?» Загремел засов, дверь дрогнула и поехала в сторону. «Ты чего приехала-то?» Я не помнила, как ее звали. Нина? Нона? Средняя дочка тетки, вредная, неуправляемая девица. Теперь уже такая же тетка, казалось, старше меня, хотя на самом деле была моложе лет на десять. Мать-то три дня как похоронили. Прикрываясь от ветра, неприязненно заметила Инна. Точно! Инна! Когда я уверенно зашла во двор. «Ну, если ты хочешь, можешь хоть деньги дать. Есть у тебя?» От ворот до крыльца дома на навес. Но он не мешал дождю заливать нас обеих. Мне было все равно. Приеду в гостиницу, разберусь, а Инна нервничала. Статус хозяйки отеля обязывает. Не снимешь свое барахло, не навертишь вместо укладки гульку. Хоть брови сделаны на совесть, на года не потекут. Я, кажется, улыбалась. И Инна, уже собиравшаяся пригласить меня в дом, передумала. «Хотя откуда у тебя деньги? Ты насовсем?» -ха -ха. Как же она жалела, что поддалась любопытству, и аж дергалась, так не терпелась, вытолкать меня со двора в за шей. Она чувствовала себя успешной. Мой маскарад сыграл роль. И ей было невдомёк, что на мне одни трусы стоят больше, чем все, что на ней надето, и что мое кольцо легко спутать с безделушкой из радированного серебра, И что каре мое — это почти два часа работы одного из лучших стилистов столицы. Если я захочу, куплю половину города. Можно и так сказать, — кивнула я, — пока не закончу с делами. Инна склонила голову. Во-первых, дом, — перечисляла я. После того, что твоя мать там устроила, придется его снести. Во-вторых, территория. Если ты не забыла, она все еще принадлежит мне, так что твой дом я снесу тоже. В городе не хватает детских садов, я полагаю, это лучшее место, чтобы построить один. Именно так я договорилась с администрацией и была намерена выполнить обещание. Губы Инны дрогнули. Она начала понимать, что в какой-то момент не угадала. Прочие планы я ей озвучивать не собиралась, ни к чему, чтобы соседи узнали о собственной участи. Дармоедка неблагодарная, самая ласковая, чем они меня наградили, когда я уехала из городка. Прочие слова нынче о детях лучше вообще не повторять, а тогда было можно. Тетка добра мне желала, взяла, приютила. А могла бы и сдать в детдом. А я ее... С малолетними детьми бросила, работать не захотела. Да что от меня ожидать? Родители-то были кто? Вот именно, разве порядочные люди жизнь тратят, чтобы выкапывать древнее барахло из земли? Порядочные люди обманывают туристов, скрывают доходы от государства, незаконно строят бараки из дендрофикального композита. Порядочные люди всегда хотят получить все не дав ничего. А главное, они очень кичатся своей порядочностью. До поры. Да как тебя, тварь, такую земля только носит? крикнула Инна, и гром небесный расколол небо над нами напополам. Ты кто такая? Ты кем себя возомнила? Законной собственницей. ухмыльнулась я, обводя рукой залитый ливнем участок. Да я! набрала в грудь воздуха Инна и замерла. Она испугалась. Смотрела мне за спину, будто за мной уже маячила армия приставов, но за моей спиной было море и шторм. И я обернулась. Городок загрохотал. С крыш сорвала обшивку и черепицу. Разбились стекла, столкнулись машины, сломались деревья, и человеческий крик не был слышен среди этого ада. Серый столб, вбирающий все, что попадалось ему на пути, Двигался прямо на нас, готовый собрать всю возможную дань на суше, а потом опомниться и обрушить тонны воды. Инна завизжала и бросилась в дом. Я за ней, но поскользнулась. Упустила доли секунды, и Инна захлопнула дверь прямо передо мной. Я успела увидеть, как исчезает земля. Начинает вращаться, затем соль и щепки попали в глаза. Я зажмурилась и в последний миг схватилась за бетонную глыбину фонаря. Дома Инны исчез, словно не было. Нет, его не унесло в страну ос, его смыло рухнувшим смерчем и обломки разнесло под стены зашатавшихся, но устоявших бараков. Стихия была на моей стороне? Тело деревенело, руки свело болезненной судорогой. Держаться, держаться, несмотря ни на что терпеть, я же всегда умела бороться. Что-то сильно ударило по голове. Я понимаю, что теряю сознание. Стиснула столб как можно крепче. Все расплывалось. Я перестала соображать. Все вокруг стало красным. Дышать было так тяжело, что я хрипела, и легкие обжигала огнем. Держаться. Я моргнула и, кажется, полегчало. Все так же горели легкие. Все так же было больно дышать, тошнота накатила так, что я не удержалась. Я лежала уже на земле, в ледяной грязной луже, и меня выворачивало наизнанку. Я хрипела, кашляла, сожалела, что только что не умерла, но резкий морозный воздух ворвался в легкие. Я затихла, утирая вымокшим рукавом лицо, и застыла, наконец, обессиленной марионеткой. Очень холодно, так что нельзя пошевелиться ни рукой, ни пальцем. Слишком холодно. Может быть, я все-таки умираю? Хлынули слезы, мне разъедало слизисто, и потом я почувствовала чьи-то руки. Кто-то пытался меня не то поднять, не то перевернуть. Идите к черту. Я жива и не нуждаюсь в жалости или помощи. Здесь без меня полно тех, кому нужно спасение. — Что, барыня, что ж такое? А ну дай! — прикрикнули на меня. Я, несмотря на резь, открыла глаза, чтобы посмотреть, что за старуха лезет ко мне и трет чем-то холодным лицо. — А ну дай! Ты ж чуть не угорела, убогая! Если б не Фимка, вон! Он тебя на снег вытащил! — Пошла вон! — прохрипела я, потому что это было единственное, что пришло мне в голову. В самом деле, старуха, хотя нет, моя ровесница, ну, черт с ней, почему так темно? Какой снег, откуда? И что удумала? Отпрянув, протянула старуха, и в глазах ее мелькнул то ли страх, то ли неприязнь на грани ненависти. — Ах ты, дура ты, дура! — рявкнула она, и мне было не до того, чтобы отвечать. Я рассмотрела двухэтажный особняк, сугробы. Разве они бывают такими огромными? Бледный неровный свет из окон, и все тело сковано чем-то тяжелым и непонятным. И холодно. Ой, как же холодно! Ой, ты дура! О детях подумай! Куда ставишь сирота каянная? Под забор? Нищими? В крепостные?